Глава седьмая. Часть первая. Единственным источником освещения в комнате была настольная лампа. Озерцо света заливало стол, стекая на ковер. Капитан полиции Эд Хекет катал карандаш по регистрационному журналу то в одну сторону, то в другую. В тени за пределами светового круга Миклин жевал потухшую сигару и хмуро пялился в потолок, а Фэншоу, узевая, тер глаза ладонями. Он уже спал, когда я позвонил ему из полиции и попросил приехать в участок. Сам я сидел у стола, баюкая ноющую руку. В левом бицепсе застряли четыре дробины, и настроение у меня было хуже некуда. «Так вы не знаете, кто стрелял?» — резко спросил Хэкетт, не поднимая взгляда. «Понятия не имею. Таксист ведь рассказал, что не видел, кто там мужчина или женщина» и был слишком напуган, чтобы записать номер машины. Что касается меня, то я струхнул, что вообще ни о чем не думал. «Стреляли в вас или в миссис Хофман. Думаю, что в меня». «Ладно», — Хакет внезапно поднял взгляд. «Посмотрим, удастся ли нам что-то выяснить. Начнем с самого начала. Как вы оказались в доме Хофмана? «Я узнал, что он работает на Джойс Шерман». Надеялся, что смогу его разговорить, и он скажет, в чем именно заключается его работа. Я рассказал, как нашел визитку Хоффмана в ящике стола Джойс и повторил слова миссис Хоффман. Бьюсь об заклад. В ночь исчезновения Джойс собиралась встретиться с Хоффманом. Думаешь, это он ее похитил? Спросил Фэншоу. Я покачал головой. Мне начинает казаться, что никакого похищения не было. Предположу, что они с Хоффманом. Все инсценировали, чтобы прикарманить выкуп. «Господи, боже мой!» — взорвался Фэншоу. «С чего ты взял?» Я исхожу из рассказа. Миссис Хофман. Она слышала, как муж спрашивает Джойс насчет денег. Он собирался ее шантажировать. Они оба замешаны в убийстве консьержа в офисном здании на четвертой улице. «Вы говорите о Джо Мейсоне, перебил меня Хэкет. «О парни! которого зарезали в ночь со вторника на среду. Ага, в ночь похищения. Тем вечером я случайно оказался в том районе и видел, как из переулка, ведущего к двери Мейсина, выходит женщина. От нее пахло духами Джой. А Хоффмана я встретил в китайском ресторане по соседству. По какой-то причине Джойс интересовалась страховыми полисами, выданными на имя сьюзен Геллерд, и наняла Хоффмана, чтобы выяснить где лежат документы он узнал что импрессарио девушки хранит их у себя в офисе и джойс с хоффманом отправились туда чтобы на них взглянуть вероятно мейсон услышал как они взламывают дверь его зарезали когда хоффман инсценировал попытку ограбления в соседнем офисе чтобы скрыть настоящий мотив проникновения вы хотите сказать что мейсона убил хоффман спросил хакет Я покачал головой. Уверен, что до прибытия полиции Хоффман не знал, что Мейсон мертв. «Тогда кто его убил?» «Скажите, вы проверили тот нож, что я вам передал?» Помедлив, Хэкет потянулся к телефону, что-то сказал в трубку, послушал и произнес. «Отлично! Займись этим, Джек!» После чего устремил на меня жесткий взгляд серых глаз. «Откуда у вас этот нож, Хармас?» Им убили Мейсона. Верно? Похоже на то. Лезвие подходит крайняя кровь на рукоятке той же группы, что у Мейсона. Я нашел его в спальне Джойс. Готов поспорить. Это она убила консьержа. В комнате повисла тишина, какая бывает, перед грозой. Вы можете это доказать? Тихо поинтересовался Хэккет. Вряд ли. Но Хофман может. Секретарша Джойс сообщила мне, что мисс Шерман пьет горькую. Обыскав ее комнату, я нашел тому множество подтверждений. Вероятно, Мейсон напугал ее своим появлением. И она зарезала его в приступе пьяной паники. Хекет потер щетину на подбородке. Казалось, мое предположение ему не по душе. Давайте на время отложим эту тему. Вы упомянули некую Гелерт. Кто она? Это длинная история, но она переплетается с предыдущей, хоть я и не знаю как. Я рассказал ему о страховках от несчастного случая. Все, включая нашу поездку на Мертвое озеро. Умолчал лишь о том, что мы проникли в офис Денни. «Но с какой стати Джойс Шерман интересуется этой женщиной?» спросил Миклин. «Какая-то бессмыслица. Хотелось бы выяснить». Это помогло бы мне понять, зачем Геллерт купила такие необычные полисы. «Первое, что нужно сделать», — произнес Хекет, — «это разыскать Хоффмана». «Я все равно не понимаю, почему ты говоришь, что мисс Шерман не похищали», — признался Фэншоу. «Ну, давай поясню», — сказал я. Допустим, Хоффман решил шантажировать ее убийством Мейсона. Джойс понимает, что он может выкачать из нее все деньги. Она соглашается встретиться с ним и отдает все, что удалось собрать, после чего исчезает. Я не в курсе баланса на ее счету, но, судя по ее резиденции, сомневаюсь, что у нее много свободной налички. Исчезнув, она перекрывает себе доступ к огромным доходам, а ведь она к ним привыкла. Поэтому ей нужно обеспечить себя отступными. И тут она вспоминает, что застрахована от похищения. Полмиллиона. Как раз то, что ей нужно. Но она понимает, что в одиночку такое не провернуть. Поэтому берет в дело Хофмана. Они встречаются, и она рассказывает ему о своей задумке. Он пишет записку о похищении. Машину Джойс они бросают на Фудхилл-бульваре. А уезжают на машине Хофмана. Теперь... Им остается лишь забрать выкуп, разделить деньги и исчезнуть с глаз долой. Как вам такая версия? «Версию вас хоть отбавляй», — устало произнес хакет «Но это все догадки. Доказательств у вас нет». «Я не говорю, что вы не правы, но ваше предположение мне не по душе. Будем искать Хофмана, найдем его, найдем и ключ к разгадке». «А мне нравится его мысль», — заметил Фэншоу. «Нужно сейчас же рассказать все Мэдексу. Думаю, нам не стоит торопиться с выкупом. Если Ллойду так нужна мисс Шерман, пусть сам собирает деньги. Если это и правда похищение, мы возместим всю сумму». «Нам придется заплатить», — возразил я. Райс подключил газетчиков. «В такой ситуации мы не можем пойти на попятную». Просто подумай, как это будет выглядеть. Нет. Выкуп придется заплатить, если только мы не докажем, что Джойс убила Мейсона. На все про все у нас три дня. Но ведь это уже доказано. Разве нет? Сказал Фэншоу. Духи и визитка в столе, кинжал в коробке из-под шляпы. Что еще тебе нужно? Духами Джой пользуются тысячи женщин, заметил я. Что касается кинжала и визитки их могли подложить, так что доказательств у нас нет. Как быстро вы сможете найти Хофмана? спросил фэн -шоу, обращаясь к Хэкету. В его голосе прозвучала умоляющая нотка. Хэкет пожал плечами. Завтра. Через месяц. Через год это как повезет? Просто прекрасно, с горечью произнес фэн -шоу. «Вы ж понимаете, что если не разыщите его через три дня, мы потеряем полмиллиона?» «Мне можете не рассказывать», — сказал Хакет, отодвигаясь от стола. «Я займусь этим прямо сейчас». Он посмотрел на Миклина. «В свете новостей нам, наверное, стоит начать поиски мисс Шерман». «Именно так», — ответил Миклин. «И лучше без шумихи. Если Райс узнает, что мы подозреваем его жену в убийстве, он засудит нас. В два счета. — Не будем вам мешать, — Фэншоу повернулся ко мне. — Пойдем, Стив. Попробуем выспаться. Когда мы спускались на улицу, я сказал, — Тебе нужно заняться сбором денег. Если хакет не найдет мисс Шерман и Хоффмана, нам хана. — Я поговорю с Мэдексом. А ты будь поосторожней, Стив. Если тебя хотят убить, то попытаются сделать это снова. Вернувшись в отель, я принял меры предосторожности, запер дверь спальни и сунул под подушку пистолет.